Глава 13 Для судебного антрополога зубы — кладезь информации. Они словно мост между костью, скрытой под плотью, и внешним миром. Выдавая расу и возраст, они хранят еще и факты личной жизни. Рацион питания, привычки, классовую принадлежность и даже самооценку можно узнать по этим кусочкам кальция и эмали. Я достал челюсть и положил рядом с проломленным черепом. Он был легким и хрупким, как пробковое дерево. Под ярким галогеновым светом отдельные части походили на анатомический коллаж лишенный всякого естества. Когда-нибудь я закончу работу, начатую в коттедже, соберу осколки, выбитые из черепа. А сейчас необходимо восстановить лицо и узнать имя по сожженным останкам. Если повезет, помогут зубы. Я не был настроен чересчур оптимистично. Лишь несколько коренных зубов упрямо остались на месте, а другие выпали, как только огонь уничтожил десны и высушил корни. Серые, потрескавшиеся в пламени зубы, захваченные до обвала крыши, напоминали окаменелые останки прошлых веков. Оказалось, даже в повязке я мог пользоваться левой рукой, придерживая предметы. Это облегчило процесс когда я расстелил на столе бумагу и начал выстраивать зубы в два параллельных ряда с нижней челюсти и с верхней. Один за другим они легли так, как раньше во рту. Посередине два центральных резца, затем боковые резцы, за ними клыки, премоляры и коренные. Задача не из простых. Помимо вреда, нанесенного пламенем, зубы женщины были так сильно разъедены кариесом, что сложно было определить, верхние они или нижние, и какие вообще. Мир за стенами больницы перестал для меня существовать. Словно утих ураган, временно забылись переживания по поводу Дженни, осталось лишь то, на что падал свет от галогеновой лампы. Я сделал пару снимков и набросал диаграмму, указав каждую трещину, дырку и пломбу. В лаборатории я бы сделал рентген, чтобы сравнить с больничными картами пропавших. Пока такой возможности не было, и я ограничился диаграммой. Начал вставлять зубы в пустые лунки. При полурабочей левой руке получалось очень медленно. Я потерял счет времени. Замигала лампа, словно по подсказке порыв ветра ударил по зданию. Я выпрямился и застонал от натяжения мышц. «Боже, у меня все болело!» Словно дожидаясь к себе внимания, запульсировало плечо. Настенные часы показывали пять. На улице стемнело. Массируя шею, я смотрел на череп с челюстью на стальном столе. После нескольких неудачных попыток я вставил почти все зубы. Осталась пара коренных, которые не так важны для задуманного. Потянулся выключить лампу, И тут услышал шум из клуба. Скрип половых досок. «Кто там?» — выкрикнул я. Вопрос раскатился эхом. Я подождал, но ответа не было. Подошел к двери и взялся за ручку. Поворачивать не стал. Вдруг я почувствовал полную уверенность, что снаружи кто-то есть. В больнице повисла неестественная тишина. В двери, ведущей в клуб, Имелось круглое окошко наподобие иллюминатора. С моей стороны висели жалюзи, но я не потрудился их закрыть. А зря. В зале было темно. Любой мог заглянуть в больницу, а с моей стороны — непроницаемый мрак. Я прислушался. Снаружи завывал ветер. Тишина будто должна была вот-вот нарушиться. У меня мурашки пошли по коже. На руке волосы встали дыбом. Глупости. Там никого нет. Я сжал дверную ручку, но по-прежнему не решался повернуть ее. На письменном столе стояла тяжелая стеклянная пресс-папье. Я прихватил его. «Внимание!» Распахнул дверь и стал нащупывать выключатель. Не сразу нашел, но вот он щелкнул, и загорелся свет. Пустой зал усмехался мне в лицо. Я опустил пресс-папье. Внешняя дверь и застекленное крыльцо были закрыты. — Должно быть, полы скрипели от ветра. — У тебя уже крыша едет. Я собирался вернуться обратно, когда мой взгляд упал вниз. На полу были мокрые следы. — Уверены, что это не вы наследили, — Броуди рассматривал медленно высыхавшие пятна на истертых досках. Вода слишком сильно растеклась, чтобы определить размер обуви, но передвижение вычерчивалось довольно четко. Следы шли от входа в клуб к двери больницы, где образовалась лужа. Видимо, кто-то стоял и наблюдал за мной. «Конечно. Я вообще не выходил», — сказал я. броди с Дунканом приехали, пока я обдумывал, что произошло. Молодой констебль освежился после душа и побрился. Броуди подошел к дверце и взглянул через окошко. — Любой мог прекрасно рассмотреть, чем вы занимались. Может, Камерон или Мэгги Кэссиди? — Не исключено, но маловероятно. Не думаю, чтобы кого-то из местных занесло сюда случайно. — Полагаете, это был убийца? — Броди кивнул. — Возможно. Его должен был насторожить сам факт, что мы перевезли сюда останки, не говоря уже о склонившемся над ними судебном эксперте. Не дай бог, он захочет предпринять какие-то меры. Не самая приятная мысль. Броди дал ей перевариться. «Не помешало бы запереть клуб хотя бы сегодня на ночь», — продолжил он. «В магазине продаются цепочки и висячие замки. Надо прикупить, чтобы обезопасить это место. Не стоит рисковать». Еще бы, с присущей ему деловитостью, Броуди кивнул на череп на столе. — Как продвигаются дела? — Медленно. Пытался найти зацепку, чтобы установить личность. — А это возможно? — удивился Броуди. — Не знаю, но попытаться надо. Я вернулся к черепу на столе, включил галогеновую лампу. Броуди с Дунканом тоже подошли взглянуть. Любопытное состояние зубов. Потрескались от пламени, хотя изначально были гнилыми. Пломб практически нет, а те, что есть, поставлены очень давно. Очевидно, она много лет не посещала дантиста а значит, принадлежит к бедным слоям общества. Средний класс следит за зубами, а у нее некоторые зубы прогнили до десен. В таком возрасте это знак злоупотребления наркотиками. «Полагаете, она была наркоманкой?» — спросил Броди. «Думаю, да. Но ведь наркоманы...» «Все худые», — отметил Дункан. «А эффект фитиля доказывает, что она страдала избыточным весом». Проницательно с его стороны. «Да, в ней, вероятно, было больше жира, чем у среднестатистического человека. Многое зависит от метаболизма и того, как сильно она сидела на наркотиках. Так что противоречий тут нет». «И еще один момент. Вы помните, почему не сгорели ноги?» «На них недостаточно плоти», — выпалил Дункан, — «и нет ткани для фитиля. На жертве были кроссовки, но не было чулок или колготок, даже носков. Вероятно, женщина была одета в юбку с курткой или короткое пальто, дешевая, воспламеняющаяся ткань. Я взглянул на череп с внезапной грустью от того, как грубо мы вторгаемся в чужую жизнь» однако это единственный способ найти мерзавца. «Значит, мы имеем дело с молодой женщиной, наркоманкой, запустившей зубы, скудно одетой и без колготок в феврале месяце», — продолжил я. «Что это говорит нам о ее образе жизни?» «Она была проституткой», — уверенно произнес Дункан. броди задумчиво почесал подбородок. Проститутку могло занести так далеко лишь по одной причине. «Приехала к клиенту?» — спросил я. «Вполне вяжется с нашим предположением, что она знала убийцу, и объясняет, почему никто не знал о ее прибытии на остров. Когда мужчина платит за секс, он обычно не разглашает сей факт. А не слишком ли долгое путешествие для подобного визита? И зачем рисковать?» привозя ее на руну, если боишься быть застуканным, не проще ли пойти к ней?» Броуди задумался. «Есть еще один вариант. Она пыталась шантажировать клиента. Так часто бывает. Учитывая пристрастие к наркотикам, она могла решить, что поездка стоит свеч и сулит деньги. Правдоподобная теория. Шантаж — достаточно веский мотив для убийства и не противоречит, имеющимся фактом хотя их не так много. «Вероятно, вы правы», — сказал я, слишком устав размышлять. «Мы всего лишь гадаем, пока у нас недостаточно сведений, чтобы делать основательные предположения». «Верно», — согласился броди «Когда выясним, кому она приезжала и почему, считай, нашли убийцу». Глядя на мокрые следы на полу, я подумал, не нашел ли убийца нас?» Броуди вызвался остаться в больнице, пока я съезжу в отель поужинать и привезу висячий замок с цепью из местного магазина. «Вам надо отдохнуть. вы выглядите», — сказал он, пододвинул стул к двери и уселся. Я действительно вымотался. Плечо болело. Я ничего не ел с самого утра. Дункан на рейндж-ровере подвез меня до магазина, который еще якобы не закрылся. Дождь прекратился но ветер по-прежнему сотрясал машину, катившую по деревне. Броуди сказал, что телефоны пока не починили, и я попросил у Дункана цифровую рацию позвонить Дженни. Сигнал был нестабильный, и когда я, наконец, прорвался, попал на голосовую почту. — А чего ты хотел? Что она будет сидеть и ждать твоего звонка? Огорчившись, я отдал Дункану рацию. Он рассеянно забрал ее, погруженный в мысли. Молчаливый парень, задумчивый, чуть не проехал мимо магазина. Констебль явно ушел в себя, видимо, представлял еще одну ночь в фургоне. «Не жди, дальше я пешком, свежий воздух пойдет мне на пользу». «Доктор Хантер!» — окликнул он меня, не успел я закрыть дверь. «Да», — повернулся я, борясь с ветром. Очевидно, он хотел что-то сказать, но передумал. «Ничего». «Неважно. Ты уверен?» «Да так», — он смущенно улыбнулся. «Мне пора возвращаться на смену сержанту Фрейзеру. Он убьет меня, если я опоздаю». «Ладно, поделится, когда созреет». Я помахал Дункану вслед, но он вряд ли заметил. В магазине горел свет, на двери висела табличка «Открыто». Мое появление огласил звон колокольчиков. Внутри все громоздилось в тесноте, как только что найденный клад, консервы, продовольственные и скобяные товары. Запах напомнил мне о детстве, опьяняющий аромат сыра, свечей и спичек. За истертым деревянным прилавком согнулась женщина, распаковывая коробку с супами. — Секундочку, — сказала она, выпрямляясь, — то была Карен Тейт. Я совсем забыл, Броуди говорил, что она держит магазин без искусственного румянца от алкоголя она выглядела совсем измученной. На опухшем лице остался лишь призрак былой красоты. Когда она меня узнала, недовольная улыбка тотчас сошла с нее. — У вас есть замки? — Карен кивнула на полку у задней стены, где беспорядочно лежала фурнитура. — Спасибо, — сказал я и не услышал ответа. Чувствуя спиной ее враждебный взгляд, Я принялся копаться в коробках с винтами, шурупами и гвоздями. Вскоре нашел тяжелый висячий замок и катушку с цепью. «Метр, пожалуйста». «Резак там же». Я не был уверен, что смогу перерезать цепь одной рукой, но не собирался доставлять ей удовольствие просьбой о помощи. Откопав на другой полке болторезный станок и старую деревянную линейку, я отмерил метр цепи, и откусил ее, надавив коленом. Положив все на место, перенес товар на прилавок. «И еще возьму вот это», — сказал я, выбрав большую плитку шоколада. Карен медленно пробила чек и заглянула мне в бумажник, когда я доставал купюру. «У меня нет сдачи. Касса была открытой, там имелось достаточно монеты мелких купюр». Карен смотрела на меня вызывающе. Я убрал бумажник, порылся в кармане, отсчитал деньги и хлопнул ими о прилавок. Мне причиталась сдача, но спорить не стоило. Забрав покупку, я направился к двери. «Думаете, плитка шоколада вам поможет?» «Что?» — спросил я, не веря своим ушам. Однако она только уставилась на меня с кислым видом. Я вышел, едва подавив желание хлопнуть дверью кипя я подумал не вернуться ли сразу в больницу однако броуди советовал мне сначала поесть он прав и вряд ли туда кто сунется пока старый следователь стоит на карауле прогулка до отеля пошла мне на пользу несмотря на ветер дождя не было и воздух был прохладно свежим пока я дошел до нужной улочки гнев начал утихать в окнах отеля обнадеживаще горел свет и ступив внутрь Я обрадовался запаху свежего хлеба и горящего торфа. Стоячие часы волшебно тикали, пока я искал элен В баре ее не было, зато из кухни доносились голоса. элен и какого-то мужчины. Я постучал в дверь, и голоса стихли. «Минутку!» — выкрикнула она. Вскоре открыла дверь, и меня встретил душистый аромат теплого хлеба. Извините, доставала буханки из печи. Она была одна. Видимо, гость удалился через заднюю дверь. Эллен тотчас развернулась и принялась доставать хлеб из форм, но я успел заметить, что она плакала. «Все в порядке?» — спросил я. «Да», — ответила она, стоя спиной. Замявшись, я достал шоколад. «Вот принес Анни. Надеюсь, вы не запрещаете ей сладкое?» Эллен улыбнулась, шмыгнув носом. «Нет. Очень мило с вашей стороны. Послушайте, вы... Я в порядке. Правда?» Она еще раз улыбнулась, уже увереннее. «Я удалился. Мы слишком мало знакомы, чтобы я лез в ее жизнь. Оставалось только догадываться, кто приходил к Эллен и почему она это скрывает. И почему плакала?»